Алексей Макеев, Николай Иванович Леонов. Улики горят синим пламенем. Полковник Гуров. Аннотация В Москве происходят массовые поджоги автомашин. Полковник Гуров и Кричко, может быть, и не занимались бы этим делом, но сначала сгорает дотла роскошный «Мерседес» известного предпринимателя Ставрогина а затем в очередных сгоревших автомобилях начинают находить обугленные трупы. Дело взято под самый высокий контроль. И сыскари понимают, что результат должен быть во что бы то ни стало. В ходе розыска Гуров выясняет, что к делу каким-то боком причастен супердорогой проект «Бриллиантовый гектар», в котором не последнюю роль играет все тот же Ставрогин. Пролог Особняк Мурада Чингизовича Джавдетова стоял в глубине столичного лесопарка Олений Бор. Парк был огромный, запущенный и неухоженный. В сотни метров от входа заканчивался асфальт, а еще через пару сотен метров обрывались грунтовые дорожки и тропинки. Далее болотистая почва не пускала даже самых любопытных. Да и заблудиться в лесных дебрях было легче легкого. Впрочем, сквозь чащу была проложена ухоженная асфальтированная трасса. Она вела в глубину лесопарка, где за глухими заборами прятались несколько узковедомственных больниц и пансионатов для слуг народа, а также скрывались какие-то совсем секретные заведения. Одним из самых секретных объектов был особнячок Мурада Чингизовича. Площадь участка Мурада была небольшой, гектаров 20-25, меньше, чем у московского Кремля. Место тихое, не рублевка какая-нибудь с ее чиновно-звездным населением и докучливыми журналистами. Здесь, в чаще, Мурад Чингизович чувствовал себя не в пример спокойнее, да и к центру поближе, Москва все-таки. Проникнуть к нему было непросто. Участок огораживала сплошная бетонная стена. Поверху ее змеились витки колючей ягозы и тянулись струны, проволока под током высокого напряжения. Кое-где над забором торчали вышки, там дежурили вооруженные до зубов охранники. Их коллеги патрулировали территорию пешком и на квадроциклах. Ходили слухи, что буквально каждый клочок земли Мурада простреливался перекрестным пулеметным огнем. Как всегда, среди окрестной братьей нашлись и такие, которые слухом не поверили и решили сами во всем убедиться. Сначала, как полагается, выпили, потом полезли. Через неделю их изуродованные трупы обнаружили в верховьях гнилого оврага. Милиция списала их гибель на несчастный случай. Больше желающих проверять систему охраны Мурада не находилось. Сам особнячок Мурада архитектурой напоминал средневековый готический замок. Башни, стены с зубцами и узкими бойницами. Внутреннее убранство помещений соответствовало внешнему виду. Особую гордость владельца вызывал рыцарский зал. Он был огромным, мрачным, срезным сводчатым потолком и темной мебелью из ореха и мореного дуба. В соответствии с названием зал был заставлен рыцарскими доспехами, пешими и конными. Из общего стиля выбивались разве что аквариумы. Аквариумов было много. От небольших шарообразных литров на 20-30 до серьезных на 500 литров, сделанных из силикатного и акрилового стекла. Аквариумы в форме панорамной линзы, аквариумы-колонны аквариумы-картины в раме, аквариумы-шкафы, отделанные ценными породами дерева. Мерцающая подсветка аквариумов еще больше придавала залу загадочности и таинственности. В этот ненасытный апрельский вечер Мурат принимал в рыцарском зале важного гостя. Гость был довольно молодой, но весьма солидный, с бородкой-эспаньолкой. Высокий, полный и красивый. Звали его Николаем Всеволодовичем Ставрогиным. Собеседники уже пообедали и теперь, развалившись в ушастых Чипендейловских креслах, вели неспешную беседу, покуривали трубки и потягивали коньяк из подогретых пузатых бокалов. — Поверьте, уважаемый Мурат, дело это верное и очень выгодное, — вкрадчиво говорил гость. Если остоженку называют золотой милей, то воронцовка станет милей платиновой, а то и бриллиантовой. И не милей, а гектаром. Бриллиантовый гектар. Как вам такое название? — Только один гектар? — разочарованно переспросил Мурат. Николай Всеволодович вкратчиво улыбнулся ну что вы это просто фигура речи площадь участка составляет не один гектар а что то около двадцати и эта территория находится в границах садового кольца с выходом на набережную яузы но и вложения сами понимаете потребуются астрономические хозяин напряженно засопел а проблемы с точечной застройкой «С жильцами! Их же расселять придется!» Гость усмехнулся. «Какая точечная застройка! Какие жильцы! Вся прелесть в том, уважаемый Мурат, что там нет никаких жилых домов. Только цеха, пустыри, конторы и склады. Такого добра в центре Москвы еще предостаточно» так что дело придется иметь не с толпами разъяренных жильцов а с отдельными хозяйствующими субъектами ну а к этой публике ключик у нас давно подобран главная проблема не они а наши конкуренты и главная задача подмазать вишневского если он вдруг рогом упрется или враги перекупят то тогда пиши пропало поэтому денег понадобится очень много но повторяю Расходы окупятся тысячекратно. Представляете? Поселок Особняков. В десяти минутах ходьбы от Кремля. Вся проблема в деньгах. Точнее, в их количестве. Хозяин Особняка воздел руки к невидимому во мраке потолку и принялся стенать. — Э-э-э, деньги! Мурат за все готов платить. И всегда платит. Деньги все берут. Никто не отказывается. Только говорят, мало, еще давай. А ведь деньги просто так с неба не сыплются. Их тяжелым трудом зарабатывать приходится. Причем годами. А потерять можно в одну секунду. Что за жизнь? Сплошные стрессы. Мурат поставил бокал, неуверенно потер подбородок и внимательно посмотрел на гостя. Незаметно для себя он перешел на «ты». «Так ты точно говоришь, что дело верное?» «Это хорошо. Я не люблю авантюр». «Ты знаешь, у меня уже два инфаркта было. Мне волноваться никак нельзя». «Кстати...» «Ты как стресс снимаешь?» Ставрогин недоуменно пожал широкими округлыми плечами. «Ну, у меня есть психоаналитик. Алкоголем тоже неплохо». Он покачал перед носом темную жидкость в бокале. При упоминании о психоаналитике Мурат презрительно поморщился. «Алкоголь как средство от стресса мысленно одобрил». «Знаешь, многие идиоты таблетки пьют», — с возмущением произнес он. «Тра... транк... транквилизаторы?» — подсказал гость. «Именно. Это же чистая наркомания. Безобразие, честное слово. А вот я только рыбками и спасаюсь. Экологически чистое средство». — Что бы я без них делал? — Люблю с ними пообщаться, покормить, понаблюдать. Очень успокаивает. — Рекомендую. Черчилль, между прочим, тоже так делал. Николай Всеволодович поставил бокал и замахал руками. — Да о чем ты говоришь? Какие рыбки! У меня на это ни времени, ни денег нет. — Мурат? Сделал удивленное лицо. Я совсем тебя не понимаю. Какие деньги? Так рыбки-то денег стоят, и, наверное, немалых, пояснил гость. Хозяин не согласился. Э, разве в цене дело? Главное, живые. Они плавают, а ты за ними наблюдаешь и расслабляешься. Дорогие! — Дешевые? Какая разница? У меня тут и простые меченосцы, и гупяшки есть. Ну, конечно, и редкие экземпляры имеются. Пойдем, покажу. Хозяин снова наполнил бокалы коньяком и встал с дивана. Гость поневоле последовал за ним. Мурат остановился у большого стилизованного под антикварный шкаф аквариума с шустрыми рыбками и заговорил с нескрываемым восторгом. «Вот, гляди, это сиамские петушки. Все время дерутся, даже за самками так ухаживают. Гоняют по всему аквариуму. Очень смешно, совсем как у людей. Бьют, значит, любят». Они прошли дальше, к большому шару, в котором резвились золотистые рыбки с вертикальными черно-красными полосками. — А это суматранские барбусы, — продолжал рассказывать хозяин. — Тоже хулиганы. Посадил их сначала вместе с золотыми рыбками по цвету. Так они мерзавцы, и им тут же вуаль обкусали. А те хоть и дешевые, Полста баксов, но тоже жалко. И опять же, фэншуй, наука такая, говорит, что золотые рыбки благоприятно влияют на бизнес, так что надо их беречь. В соседнем аквариуме медленно плавали плоские круглые рыбы размером с пол ладони У одних чешуя была красной, у других оранжевой. Это уже серьезнее дискусы. С гордостью объявил Мурат. «Священные рыбы золотого тельца!» «И цена соответствует. По тонне баксов за штуку!» Но внимание Ставрогина привлек другой аквариум, где медленно шевелило половниками крупное чудовище в форме толстой сабли с неприятным отростком на губе. «А это что за урод?» Хозяин расплылся в радостной улыбке. — Я знал, что ты спросишь. Это аравана, древнейшая рыба на свете, рыба-дракон. У себя в Южной Америке они даже птичек глотают. Что интересно, мальков отец вынашивает во рту, всего несколько штук. Чтобы их добыть, приходится отрубать ему голову. Там, дома, у взрослых рыб для безопасности снабжают специальными чипами, а за попытку нелегального вывоза навешивают приличный срок. Один малек красной араваны несколько тысяч баксов стоит. Гость не разделил восторгов хозяина. Древняя аравана, жрущая птичек на далекой Амазонке, ему определенно не понравилась. Сейчас модно держать в аквариуме акул. — заметил он. Мурат замотал головой. — Акулы? Нет, никогда. Во-первых, я за модой не гоняюсь. А во-вторых, это же хищники. Не люблю хищников. Они суетятся все время, на месте стоять не могут, все время мотаются туда-сюда, туда-сюда. И зачем мне за мои же деньги смотреть на их беспокойство? Рыбки должны успокаивать, а не наоборот. Нет? Николай Всеволодович кивнул. Согласен. Когда я был маленький, у моего соседа был аквариум. Я тоже любил понаблюдать за рыбками, покормить. Часами мог сидеть. Он автоматически посмотрел на свои часы. Мурада они сильно заинтересовали. «Большая редкость», — объяснил Ставрогин, — «сделаны из металла, поднятого с Титаника. Подарок друзей. Говорят, на двести штук баксов потянут». Тут, словно понимая, что речь зашла о часах, большие башенные куранты в углу зала мелодично заиграли интернационал. Мурат засуетился. «Вот, слышал звон. Время кормить рыбок». — Я это всегда делаю, в одно и то же время. Очень, знаешь ли, успокаивает. Он раскрыл дверцы большого орехового шкафа, стилизованного под семнадцатый век. Полки его были уставлены разными банками с какой-то сыпучей дрянью. Во всяком случае, из шкафа ощутимо несло сушеным навозом. Ставрогин с волнением следил за священнодействием любителя аквариумиста. Тот отмерял из известных ему одному склянок порции вонючих смесей и сыпал то в один, то в другой аквариум. Николай Всеволодович не бестрепета ждал, когда дело дойдет до живых птичек для мерзкой араваны. Наконец, устав от нетерпения, прямо спросил об этом Мурада. Тот в ответ только рассмеялся. — Эх, какие птички! Слушай, Мурад кто? Зверь! нет арована у меня тоже специальным белковым кормом питается мурад никого не убивает даже птичек в этот момент двери зала неслышно приоткрылись к хозяину осторожно подошел начальник его охраны и что то тихо сказал на ухо лицо мурада страдальчески искривилось ладно давайте его прямо сюда С печальным вздохом сказал он телохранителю и виновато посмотрел на гостя. «Извини, дорогой, дела. Нигде покоя нет». Начальник охраны извлек коробочку рации и негромко произнес. «Видите». Двери в зал распахнулись шире, вошли двое высоких плечистых парней. Ставрогин знал, что зовут их Вахха и Михо. Он видел их всегда вместе, поэтому не смог бы сказать, кто из них Ваха, а кто Миха. Они тащили под руки тощего типа в мятой белой рубашке и черных брюках. Перед хозяином они остановились и отпустили пленника. Тот рухнул на колени и заныл. — Прости, Мурат, я все отдам, клянусь! Николай Всеволодович внимательно оглядел новое действующее лицо. Поинтересовался. — А почему он такой худой? У тебя в Зиндане что, совсем не кормят? Мурат обиделся. — Вах! Зачем так говоришь? Почему не кормят? Его вчера только привезли. Просто он по жизни такой. Ты вот толстый, а он нет. Теперь обиделся Ставрогин. — Я не толстый, я нормальный. Полный, в конце концов. А этот тощий, как скелет. Может, он наркоман или у него глисты? — Зачем наркоман? Он в карты любит играть. Вот его наркотик. Другого не надо. Тут Мурат вдруг забеспокоился. Он поставил в шкаф очередную склянку, подошел к тощему типу, приподнял его склоненную голову и заглянул в глаза, даже века оттянул. Наконец он отпустил голову тощего. Э, — Эх, какие глисты, слушай! Нет у него никаких глистов. Просто натура такая, ничего на пользу не идет. Деньги дашь — проиграет. Кушать дашь — все в унитаз уйдет. Пустой человек, честное слово. Он сел и уставился на задержанного. Потом заговорил тихим, проникновенным голосом. Э, зачем опять деньги не отдаешь? Э, ты что думал, Мурат, это касса взаимопомощи? Так туда все, что взял, тоже возвращать надо. А ты захотел, отдал деньги. Не захотел, не отдал. Нехорошо. Мне ведь волноваться вредно. У меня три инфаркта было. Вах!» Он помолчал, потом встал, чтобы вернуться к трубке и коньяку. «Ну и что нам с тобой делать?» Спросил Мурат, не то пленника, не то самого себя. Тот продолжал скулить, скорчившись на полу. «Мурат, не убивай! Клянусь, все отдам!» Хозяин сыпал корм в аквариум с воле хвостами. — Что, Мурат? — ворчал он. — Я пятьдесят года как Мурат, а из них целый год слышу, как ты обещаешь мне вернуть мои деньги. — Ты, когда их просил, что говорил? — Мурат Чингизович, выручи. Мамой клялся, что век благодарить будешь. А что теперь? Деньги не возвращаешь, да еще на каждом углу звонишь, что Мурат, шакал черножопый, за горло тебя берет и за какой-то сотни штук поганых баксов. В рыцарском зале надолго воцарилось гнетущее молчание. Мурат продолжал свое занятие, остальные не решались заговорить. Наконец, один из телохранителей, то ли Ваха, то ли Миха, прервал паузу. «Так что с ним сделать, босс?» Мурат повернулся к Ставрогину. «Сегодня ты мой гость, ты и решай. Денег у него нет, и взять ему их негде. Я проверял. Воровать он боится, работать не умеет, а в казино его больше не пускают. Так что его надо либо убивать, либо отпускать». — Как скажешь, так и сделаю. Пленник на коленях продолжал ныть. — Не убивай, Мурат! Что хочешь, проси! Хочешь, я сам кого-нибудь убью? Только скажи! Мурат не удержался и презрительно плюнул на склоненную голову должника. — Вот мразь! У меня просит милосердие, а сам готов чужую жизнь отобрать. «Зачем мне такое ничтожество? Если я захочу кого-то убить, то найду настоящего профессионала, а не кусок дерьма!» И вновь обернулся к Ставрогину. «Ну, что скажешь?» Тот брезгливо поморщился. «Действительно, мразь и ничтожество. Он не стоит того, чтобы его убивать». Я бы его немного поучил на будущее. Наказал и выгнал. Мурат сразу загорелся этой идеей. Хорошая мысль. Вот и накажи его. Николай Всеволодович немного смутился. Ну, что ты, Мурат, не царское это дело. Но хозяин не отставал. Не хочешь сам руки пачкать? — Тогда позови своего человека. Я скажу, чтобы его пропустили. Ставрогин неохотно достал мобильник. — Зайди. — коротко распорядился он. Через секунду в сопровождении одного из людей Мурада, то ли Ваха, то ли Миха, в зал вошел блондин лет сорока среднего роста худощавый. Он не производил впечатления богатыря, но мощная шея и толщина запястий говорили о недюжей силе. Мурат отметил его жестокий тонкогубый рот и холодные почти прозрачные глаза. Глаза убийцы. Не человек. Робот. — Это твой телохранитель? — с плохо скрытым восторгом в голосе спросил Мурат. Ставрогин утвердительно кивнул. — Да, телохранитель, он же шофер, а также начальник моей службы безопасности. Он указал блондину на вялую жертву. — Алексей, пожалуйста, ударь этого человека в лицо один раз, но сильно. Впрочем, челюсть ломать не обязательно. Блондин, не задавая дополнительных вопросов, шагнул к дрожащему должнику и коротко, без замаха, припечатал свой кулак к его носу. Послышался хруст, пленник вскрикнул и повис на руках охранников. На его рубашку из сломанного носа обильным потоком хлынула кровь. — Спасибо, Алексей, — сказал Николай Всеволодович. — Жди меня в машине, я скоро буду. В дверях блондин остановился и обернулся к Мураду. «Пушку верните!» Хозяин кивнул охраннику, и тут протянул блондину, изъятый у него при входе, пистолет. Мурат успел разглядеть ствол, одобрил. «Глок? Хорошая машинка. У моих ребят такие же!» Когда блондин скрылся за дверью, Мурат еще некоторое время оценивающе смотрел ему вслед, потом восхищенно подсокал языком. «Вах-вах!» Хорошего специалиста сразу видно. Где таких берешь?» Ставрогин усмехнулся. «В серьезных организациях, которые не любят платить денег своим сотрудникам». «Он у тебя неразговорчивый», — заметил Мурат. «Это он чужих стесняется», — с усмешкой пояснил Николай Всеволодович. Чтобы немного польстить хозяину, он решил похвалить и его охранников. «Твои джигиты тоже хоть куда!» Мурат расплылся в улыбке. «Спортсмены, борцы!» «Вахо, мастер спорта международного класса. Не веришь?» «Вахо, покажи ему ксиву!» Вахо с самодовольным видом протянул гостю книжечку удостоверения. Ставрогин раскрыл ее, заглянул, подсокал языком. «Да молодец! Ничего не скажешь!» «Настоящий мастер?» Тут Мурат вспомнил о неплательщике. Того бесчувственного все еще поддерживали могучие руки охранника, иначе он свалился бы на пол. Кровь из разбитого носа продолжала орошать его рубашку и штаны. «Что застыли? Ждете, пока он мне весь пол кровью зальет?» Заорал на богатырей хозяин. «Уберите эту падаль немедленно!» Тут пленник ожил, зашевелился и застонал. Неожиданно Мурат посмотрел на него с некоторым подобием сочувствия. Осторожно, чтобы не запачкаться, похлопал по щеке. — Э, слишком сильно он тебя ударил, слишком жестоко. Но ничего, впредь наука будет. Повезло тебе. Когда я рыбок кормлю, я добрый. «И гостю моему спасибо скажи. Он тоже добрый. Сейчас ты уйдешь, и чтобы я тебя больше никогда не видел. Понял?» И обратился к стражникам. «Отведите его в медпункт. Пусть остановят кровь. Нельзя же его с такой разбитой рожей выгонять. Люди скажут, Мурат совсем зверь-дикобраз, честное слово». Миха и Ваха развернулись и поволокли бесчувственное тело к выходу. Тощий тип уже пришел в себя, но, не веря своему счастью, предпочитал прикидываться мертвым. Мурат деликатно взял Ставрогина под локоть и сделал приглашающий жест. — А мы с тобой спустимся в бильярдную. Она у меня этажом ниже. Николай Всеволодович промямлил что-то типа «пасашок, мне пора», но хозяин увлек его к лифту. — Там и пасашок примешь, посмотришь мою бильярдную, ты же ее еще не видел? Они спустились на лифте. Бильярдная оказалась большим просторным подвалом с низким сводчатым потолком. В центре стояли два бильярдных стола красного дерева под зеленым сукном. Один привычный, с лузами, другой без таковых, для карамболя. Николаю Всеволодовичу показалось, что поставлены они тут скорее для мебели, чем для игры. Здесь тоже был аквариум. Огромный, просто гигантский. Он занимал всю стену от пола до потолка. Ставрогин разглядел в нем небольших рыб, издалека похожих на сильно раздутую крупную воблу скорее даже на опухших лещей. Аквариум мерцал интимным сине-зеленым светом. Остальное помещение было погружено в полумрак. — Говоришь, ты в детстве любил рыбок кормить? — переспросил Мурат. — А сейчас не хочешь попробовать? Вместо ответа Ставрогин неопределенно буркнул. — Темно тут. — Вон на ту клавишу нажми, — предложил хозяин. Ставрогин протянул руку и нажал на белый квадрат выключателя, но светлее не стало. Вместо этого где-то вверху аквариума стены что-то громко щелкнуло. Ставрогину было видно, как над аквариумом раскрылись створки. Раздался крик-всплеск, и в воду свалился человек. Приглядевшись, Ставрогин узнал в нем злостного должника-неплательщика. Николай Всеволодович догадался, что, нажав кнопку, своей собственной рукой привел в действие механизм люка и искупал пленника. Оказалось, не просто искупал. Кровь которая продолжала течь из разбитого носа тощего, мгновенно окрасила воду вокруг его головы и стала клубами расплываться дальше. Обитавшие в аквариуме рыбки поначалу никак не прореагировали на вторжение чужака, но уже через секунду вдруг все разом рванулись к нему. Вокруг его головы образовался и закрутился кипящий шар. У опухших лещей оказались чрезвычайно большие и острые зубы. Ими они буквально на глазах принялись норовисто обгрызать несчастную жертву. Только тут Николай Всеволодович догадался, что это были за зарыбки. — Пираньи? — Они! — усмехнулся Мурат. Он задумчиво и неподвижно следил за происходящим, будь то наблюдал священнодействие. Ставрогин, не выдержав отвратительного кошмара, отвернулся. Когда он заставил себя вновь взглянуть на аквариум, от несчастного остались одни кости и детали одежды на песчаном дне. Отдельные настырные рыбки продолжали теребить останки с завидным аппетитом. Ставрогин вспомнил, как сам под пивко обгладывал ребрышки воблы леща или рыбца, и его едва не вырвало. Он снова посмотрел на Мурада. Тот продолжал созерцать жуткую картину. В глазах его застыло странное умиротворение и почти детская радость. «Какие глисты! Где ты их видишь? Не было у него никаких глистов!» — удовлетворенно заключил он. Постояв еще немного, он, как ни в чем не бывало, обратился к гостю. — Так о чем мы говорили? — Ах да, о рыбках. — Да, вот только они и помогают по-настоящему расслабиться. Покормишь, понаблюдаешь. — Знаешь, я часами могу за ними наблюдать. — Успокаивает. — Сколько же тебе, людоеду, нужно народу угробить, чтобы часами так расслабляться? — подумал Ставрогин, но вслух невнятно пробормотал. — Да, покормили рыбок. А ведь ты, кажется, говорил, что не любишь хищников. Мурат всплеснул руками. — Вах! Где ты видишь хищников? «Разве это хищники? Это санитары. Они просто падаль подъедают. Разве нет?» И без всякого перехода вдруг сменил шутовской тон на деловой. «Так, когда нужно деньги подогнать?» «Спрашиваю заранее, потому что сумма большая, сразу не соберешь». «А?» Ставрогин ответил не сразу, сначала собрался с мыслями. «Аванс понадобится через месяц. Остальная сумма немного позже». Мурат похлопал его по крупному плечу. «Хорошо, через месяц деньги будут. Куда тебе их перевести? Николай Всеволодович замялся. «Лучше бы наличными». Мурат расхохотался. «Вах! Совсем как в проклятое старое время!» Но, как скажешь, наличными так наличными. Николай Всеволодович покинул гостеприимный дворец в состоянии близком к панике. Он прошел к своему шестисотому. Авто прямо-таки дышало роскошью. Расцветка, как у рояля, черная и блестящая. Детали корпуса, которые у нормальных Мерседесов обычно сверкают серебристым хромом, здесь сияли червонным золотом. Номера были увенчаны не просто триколором, а президентским штандартом. Двигатель машины едва слышно работал, под решеткой радиатора и елочной гирляндой перемигивались стробоскопы. Ставрогин упал в мягкие подушки сиденья, и в тот же миг автомобиль мягко сорвался с места и покатил по дороге от особняка к воротам. Водитель, тот самый блондин с глазами убийцы, время от времени бросал на Ставрогина взгляды через зеркало заднего обзора. Тот заметил, буркнул недовольно. — Что, косяка давишь? Погано смотрюсь? — Смотря с кем сравнивать. — Если с Лениным из Мавзолея, то вы проигрываете, — отозвался водитель. — Тот поживее будет. А так цвет лица нормальный, светло-зеленый. «У нас что, проблемы?» Ставрогин задумчиво пожевал губами. «Пока нет, но скоро появятся. Знаешь, что Мурат сделал с твоим крестником, которому ты рыло свернул? Скормил пираньям. Я сильно подозреваю, что вся эта жуть была устроена специально для меня. Показать, что он шутить не собирается» и из-за своих бабок любого прикончит, в том числе и меня. — А может, это была инсценировка? — предположил блондин. — Приодел бомжа, с понтом, это бизнесмен. Ставрогин покрутил головой. — Нет, абсолютно исключено. Дело в том, что я его знаю, вернее, знал. Парень не из простых, со связями. Не то сынок, не то хахаль чей-то. Постоянно крутился в казино, а в последнее время куда-то пропал. Теперь понятно, куда. Смурада за него наверняка спросят. Но ему на это плевать. Водитель задумался. А если взять и просто тупо стукануть на него ментам? Ставрогин усмехнулся, но как-то невесело. Ага, можно в виде чистосердечного признания. Ты же последний, кто бил его при жизни. Собственноручно морду расквасил, а я также собственноручно на кнопочку нажал. И будь уверен, все наверняка заснято. Мурат теперь мой отпечаток пальца на клавише будет беречь, как свой последний миллиард. — Может, вообще с ним не связываться? — предложил водитель. Ставрогин только в затылке заскреб от тоски. «Наверное, ты прав. Только где же еще столько бабок наскребешь? Сейчас не девяностые. Время шальных денег прошло. А без денег Мурада выходить против Вишневского бессмысленно». На выезде из парка их ждал неприятный сюрприз. За поворотом из тумана и мороси неожиданно выскочила какая-то баба. Да не одна, а с ребенком-подростком, которого тащила за руку. Даже взглянув мельком, Ставрогин отметил непропорционально вытянутую голову подростка. Похоже, таким рискованным способом баба пыталась поймать такси. Водителю с трудом удалось справиться с ситуацией. Чтобы не сбить пешеходов, он вырулил на полосу встречного движения. «Куда ж ты, дура, под колеса-то лезешь? Машина ведь не трахает, а давит!» Привычно с скороговоркой пробормотал Ставрогин и грязно выругался. Прямо навстречу им, лоб в лоб, летел «Шевроле Блейзер». Его водитель смотрел куда угодно, только не прямо перед собой. Он трепался по мобильнику и целиком ушел в это занятие. В последний момент он все же заметил опасность. Водителем он, видно, был неплохим. Под скрежет тормозов и виск резины по асфальту машины замерли буквально в миллиметре друг от друга. Столкновение машин не произошло. Однако столкновение водителей казалось неизбежным. Хлопнула водительская дверь джипа, и из него выскочил здоровяк. На нем был темный деловой костюм. Вместо галстука из-под расстегнутого воротника рубашки виднелся уголок голубой тельняшки десантника. Блондин, сжав и без того узкие губы, полез навстречу. Разница в весовой категории была столь очевидной, что здоровяк в тельняшке забросил обратно в салон бейсбольную биту, которую потащил было с собой для разборки. Он был выше на голову и в полтора раза шире в плечах. С нечленораздельным рычанием здоровяк выбросил вперед волосатый кулак размером с литровую пивную кружку. Блондин уклонился от пушечного удара и ребром подошвы ударил противника сзади под колено. А когда тот стал заваливаться на бок, добавил ему ребром ладони по бычьей шее. Здоровяк мешком рухнул на асфальт. Блондин обошел вокруг поверженной туши и приготовился всласть окучить беспомощного врага серии пинков с оттяжкой. Но праздник не состоялся. Ставрогин высунулся из салона и крикнул. «Хватит! Не трать времени!» Блондин попытался возразить. «Шеф, но ведь это же урод! Убивать таких надо! Права отбирать и почки опускать! Он же опасен для окружающих! Вы мой принцип знаете! Дураков учить, уродов лечить!» Но Ставрогин был непреклонен. «Оставь его! Сейчас некогда! Да еще при свидетелях!» Виновники события, женщина и подросток, стояли тут же неподалеку и, казалось, с интересом наблюдали за происходящим. — Эти, что ли, свидетели? — презрительно бросил блондин. — Пускай смотрят. Я его и при народе. Ставрогин рявкнул. — Я же сказал, позже разберешься. Садись в машину, поехали. Номер его записал? — Запомнил. Капризно буркнул блондин, но послушно выполнил приказание шефа. Тон Ставрогина смягчился. — А не забудешь? — Обижаете. Память профессионала. — Тогда кого ждем? Гони! С легким шелестом шин шикарный Мерседес Ставрогина унесся с места происшествия. Женщина с подростком долго смотрели ему вслед, потом переключили внимание на поверженного здоровяка. Тот уже поднялся и, ругаясь и потирая шею, полез в свой джип. Бывший десантник, а теперь бизнесмен средней руки, Валентин Смирнов, был слегка обескуражен. Он никак не ожидал, что потерпит поражение от какого-то замухрышки, да еще столь стремительное и сокрушительное. Повезло, на каратиста, блин, нарвался. Виноватым в создании аварийной ситуации он себя не считал. Ну, подумаешь, отвлекся. А за каким хреном тот на встречную полосу выскочил? Убивать надо таких каратистов! голоши по всей морде! Валентин сел на водительское место и подобрал оброненный на сиденье мобильный телефон. Нажал кнопку памяти. — Алло, рыба! Нас прервали! — Нет, так, пустяки. — Рыбой, рыбкой или рыбонькой... В зависимости от настроения и ситуации, Смирнов называл и жену, и любовницу, а заодно и всех своих подружек, чтобы случайно не перепутать и не обмолвиться. Сейчас он звонил жене. — Рыба, золотка я сегодня припозднюсь. Через час у меня встреча с покупателем. Бесконечное подорожание бензина поставило Валентина перед печальной необходимостью. Его крутой джип жрал бензин, как свинья помои. Он твердо решил продать его и уже присмотрел в автосалоне машину поэкономичнее. Жена решение одобрила, поскольку джип считала чем-то вроде маленького трактора или самосвала и мечтала о более элегантном авто. Но ее беспокоила сама процедура продажи. По телевизору постоянно показывали ужасные истории, в которых мошенники-покупатели убивали доверчивых автовладельцев. Хотя, по правде сказать, тут обе стороны рисковали одинаково. Сейчас, в ответ на наставление и предостережение жены, Смирнов только поморщился. — О чем ты, рыба? Не волнуйся. Покупатель — солидный мужик, приятель моего старого кореша. К тому же, если ты не забыла, я когда-то служил в войсках дяди Васи. Дядей Васей Валентин называл бывшего командующего воздушно-десантными войсками генерала армии Маргелова. Валентин любил вспоминать те два года жизни, которые отдал этим славным войскам. Но это было давно, о чем жена ему и напомнила. Он вынужден был нехотя согласиться. — Ну да, двадцать лет назад, и что с того? Я и сейчас в прекрасной форме. Сказал и задумался. Вообще-то жена была права. В последнее время физическую форму он поддерживал двумя способами. В основном сауной и реже теннисом. Откровенно говоря, неважная у него форма. И стычка с треклятым блондином-каратистом это наглядно подтвердила. В общем, подстраховаться не помешает. Хотя бы просто жену успокоить. Смирнов. — Сдался. — Хорошо. Если вдруг что случится... — Фу-фу! — он поплевал через левое плечо. — Позвони в милицию. — Не просто в милицию, а полковнику Гурову, Льву Ивановичу. — Запиши номер. — Нет, он не на Петровке, а на Житной, в министерстве. — Рыба, он не протирает штаны. — Представь себе, в природе существуют такие полковники, которые сами раскрывают преступления. И он среди них лучший. А если его не будет на месте, спросишь полковника Кричко, Станислава... отчество не помню. Сама узнаешь. Нет, он не хуже. Ну, почти не хуже. Рыба, ты задаешь слишком много вопросов. Мне сейчас не до этого. Как освобожусь, сразу же позвоню. Валентин убрал мобильник. До встречи с покупателем оставалась масса времени. Его внимание привлекла странная парочка. Женщина неопределенного возраста, неприметной внешности, с оплывшей фигурой голосовала, подняв руку. Другой она держала за руку подростка с непропорционально вытянутой головой, видимо, сына. Редкие машины со свистом и шорохом проносились мимо. Смирнову стало жалко эту убогую парочку, и он махнул женщине рукой. Она поняла и засеменила, неуклюже переваливаясь с грацией гусыни. Подросток болтался сзади, как баржа на буксире. Вблизи женщина оказалась еще более неприятной, чем издалека. Неуместный избыток косметики делал ее лицо похожим на маску клоуна. На лице ее сына блуждала рассеянная улыбка. «Точно клоуны из погорелого цирка!» «Отвезите нас, очень прошу!» – затараторила женщина – «Здесь недалеко, буквально рядом. Вы не думаете, я заплачу!» Смирнов подумал, что отвез бы их и даром, но раз дама готова платить, да и овес нынче дорог. «Садитесь!» — пригласил он. Женщина подтолкнула сына вперед. Мальчуган был всецело увлечен непростым занятием, ковырял в носу. Найденное он старательно перекладывал в рот. При этом его раскачивало из стороны в сторону, как вареную сосиску, если держать ее вертикально за нижний конец. Судя по всему, у парня были серьезные проблемы с координацией и вестибулярным аппаратом, поэтому попадать пальцем в нос и одновременно сохранять вертикальное положение ему было нелегко. Женщине пришлось подтолкнуть его еще раз. «Не ешь козявки!» она сопроводила материнское напутствие увесистым подзатыльником подросток послушно кивнул вытер палец о стекло двери и полез на заднее сиденье заботливая мамаша последовала за ним дверь захлопнулась ну поехали махнул рукой валентин джип сорвался с места и скрылся за сеткой дождя можно предполагать что эти двое женщина и ее сын были последними, кто видел Валентина Смирнова живым. Впрочем, мертвым его тоже никто не видел. Валентин Смирнов исчез вместе со своей машиной. Наутро его жена, не сомкнувшая за ночь глаз, позвонила по оставленному мужем телефону полковнику Гурову. Месяц спустя. Пятница. Погожим майским вечерком полковник милиции Станислав Кричко подъехал к своему дому. За десяток метров до поворота во двор он чуть не сбил женщину. Выглядела она непривлекательно, неопределенного возраста, с оплывшей бесформенной фигурой. За руку женщина держала нескладного подростка с непропорционально большой головой, видимо, сына. Женщина ловила такси при этом голосовала она не с тротуара как делают все нормальные люди а вылезла прямо на проезжую часть подросток за ее спиной пошатывался из стороны в сторону как маятник фуко если смотреть на него вверх ногами когда станислав подъезжал мальчугана в очередной раз качнуло и он едва не выпихнул мамашу прямо под колеса крючко перед поворотом сбросил скорость поэтому успел затормозить. Женщина, казалось, даже не заметила, что была на волосок от тяжких телесных повреждений. Она просунула голову в окно правой передней двери и забормотала: Отвезите нас, пожалуйста, здесь недалеко, буквально рядом. Очень прошу. Вы не думайте, я заплачу. Крючко непроизвольно поморщился. Избыток неаккуратно наложенной косметики делал женщину, похожей на клоуна. Страшноватого клоуна. Станислав отрицательно покачал головой. — Не могу. Бензин кончился. Хорошо бы хватило до дому доехать. Он наврал. Бензина у него было хоть залейся. Только недавно заправился. А чего было и никогда не бывало, так это желание заниматься частным извозом, да и сил тоже не оставалось. До дому Станислав доехал на последнем дыхании, точнее, на последнем издыхании. Весь этот месяц обернулся для него сущей каторгой. А последние две ночи спать и вовсе практически не пришлось. И теперь он думал об одном – как бы поскорее рухнуть в постель, чтобы на утро снова в бой. Полковник Кричко, а также его друг и начальник, полковник Гуров, весь последний месяц занимались на редкость запутанным делом – исчезновением людей. Вообще-то только в нашей столице в среднем за год пропадает около двух тысяч человек. Большинство из них находятся сами, других находят. Многие из пропавших становятся жертвами преступлений или несчастных случаев, но в данном случае сыщиков интересовали не они. Все началось с того, что к полковнику Гурову обратилась за помощью жена его знакомого бизнесмена Валентина Смирнова. Она сказала, что ее муж уехал на машине и не вернулся. Она знала, что муж собирается продать машину и в тот вечер отправился на встречу с покупателем. Гуров, пропавшего бизнесмена Смирнова, едва вспомнил. Шапочное знакомство, не более. Но за дело взялся со всей серьезностью и подключил Станислава. Первым делом они задержали и допросили человека, который собирался купить у Смирнова его джип. Тот клялся и божился, что безуспешно прождал Валентина на условленном месте встречи, но тот так и не приехал. Подозреваемого, разумеется, отправили в камеру. Подсадили к нему своего человека, а тем временем проверили его связи. И все впустую. К тому же у подозреваемого нашлось алиби. Продавцы трех киосков видели, как тот торчал на площади у фонтана, битых два часа. Полковники Гуров и Крючко отпахали в розыске более четверти века. Оба обладали хорошо развитой интуицией. «Пустышку тянем, мартышкин труд», — подвел неутешительный итог Гуров. Как профессионалы, сыщики с самого начала не собирались зацикливаться на одной версии, какой бы убедительной и соблазнительной она ни показалась. Они подняли похожие материалы по региону. Результат получился обескураживающим и пугающим. При аналогичных обстоятельствах за один только год в Москве и ближнем Подмосковье бесследно пропало более двух десятков человек. Причем это были не бомжи, ни алкоголики, ни одинокие пенсионеры и не юные наркоманы. Пропавших вообще нельзя было отнести к привычным группам риска. Все они были людьми вполне приличными, чаще семейными и более или менее обеспеченными. Главное же, что их объединяло, все они имели машины и пропадали всегда вместе со своим автотранспортом. Уехал человек на работу или еще куда-то, и как в той песне «Ни машин, ни людей». У сыщиков ни на секунду не возникло сомнения, что они имеют дело с криминалом. Версия с участием инопланетян не рассматривалась. Наиболее вероятным представлялось убийство с целью похищения автомобиля. Настораживало то, что машины были самыми разными, дорогими и дешевыми, новыми и старыми, импортными и отечественными. Правда, особо дорогих и шикарных среди них не попадалось. Станислав выдвинул параллельную версию – машины понадобились для совершения других преступлений. Гурову версия понравилась, и они принялись изучать статистику крупных ограблений за последний год. Статистику приходилось проверять и перепроверять. В результате, по прошествии месяца, оба полковника здорово смахивали на пару загнанных рысаков. А ведь, помимо этого, у них в производстве находились и другие дела. А тут, на тебе, подвезите. Полковник Кричко и предположить не мог, что видит перед собой людей, способных пролить свет на предмет его поисков. Поэтому не испытал ничего, кроме сильного раздражения. — Да она хоть видит, кого -то тормозит, — подумал полковник. — Он же не на кривой козе рулит и не на жигулях, а на мерседесе. Похож он на колымщика. Совсем баба в машинах не разбирается. Зато старушки-соседки, что сидели поблизости на скамейке, хорошо разбирались в машинах и ценах на них. Они проводили мерседес полковника неодобрительными взглядами, прямо-таки с осуждением посмотрели. «Жулик!» — категорически заявила одна. «А еще в милиции работает». «Как есть оборотень коррумпированный!» — поддержала ее соседка. «Они все там воруют. Виноватого выпустят, а невиновного посадят. Им лишь бы заплатили». Старушки ошибались. Старший опер Кричко не был коррумпированным оборотнем, не сажал за деньги невиновных и не выпускал виноватых. Просто так получилось. Долгое время у него вообще не было никакой машины, а потом привалила одна за другой. Первый «Мерседес» он приобрел, когда вместе с другом и начальником Львом Ивановичем Гуровым уходил с государевой службы на вольные хлеба в коммерцию. Уходили они ненадолго, хотя думали, что навсегда. На заработанные в частном секторе деньги Станислав и смог купить подержанный 190-й. Добычей Гурова в тот раз стали новенькая Вазовская «семерка» и шикарная трехкомнатная квартира на Суворовском, ныне Никитском бульваре в центре столицы. Это было давно, в конце прошлого века. Позже им выпал случай поменять машины. После удачного завершения одного трудного и щекотливого дела американские коллеги из ФБР выразили обоим сыщикам свою благодарность. В результате Гуров обзавелся с 605-м Peugeot, а Станислав – солидным 300-м Мерседесом, которым страшно гордился. Вот таким он был нестандартным. Честный мент и на Мерседесе. Кричко не любил возиться с гаражом и машину ставил во дворе рядом с домом. Была у них в глубине двора между глухой стеной магазина и забором детского сада импровизированная стоянка для своих. Мест на десять, со стороны совершенно незаметная. На ночь въезд на стоянку для верности перекрывали самодельным шлагбаумом. И вот Станислав, как обычно, зарулил за угол магазина и в недоумении остановился. Соседнюю со стену украшала надпись граффити. На ней значилось «Ляма, мы до тебя доберемся, городские мстители». Вовик Лямкин был соседом Станислава. Когда-то он служил в ГИБДД и в пьяном виде насмерть сбил девушку. Со службы его сразу же уволили, но под суд так и не отдали. Муки совести, анонимные звонки по телефону и вот такие угрозы, намалеванные на стенах, совершенно доконали его. С тех пор Вовчик окончательно спился. За руль он больше не садился, и его Тойота ржавела на стоянке рядом с тем местом, где Крючко ставил свой Мерседес. На самой стоянке Станислава ждал новый сюрприз. Место, где он обычно ставил свою машину, оказалось занятым. Автомобиль-захватчик был незнакомым. Тоже «Мерседес», как и у Кричко. Даже размеры и формы кузова были похожи. Впрочем, не совсем. Непрошенный гость выглядел роскошным, наглым, хищным и, казалось, заявлял Они пошли бы вы все!» Черный, сверкающий лак корпуса сливался с чернотой тонированных стекол. Кричко вылез из своей как-то вдруг сразу потускневшей машины и обошел вокруг незваного пришельца. Сыщика удивили автомобильные номера с триколором, и даже не с флажком, а с президентским стандартом «Странно», — подумал Крючко, — «вроде бы такие номера давно отменили». Напрашивалась альтернатива. Либо законы писаны не для владельца роскошного Мерседеса, либо он сам же их и пишет. Тоже, естественно, не для себя. Кричко отметил еще одну особенность. Цифры и буквы на багажнике, фирменный знак и вообще все то, что у нормального Мерседеса серебристое, у этого отливало золотом. Роскошь на уровне директора рынка или цыганского барона. — Занятная машинка, — отметил про себя Крючко. И что же мы теперь будем с тобой делать? — Слышь, мужик, ты что тут вынюхиваешь? услышал он вдруг откуда то из за спины станислав не спеша обернулся позади него стоял невысокий блондин средних лет худощавый но крепкий таких в народе обычно называют жилистыми блондин с явным пренебрежением перевел взгляд со станислава на его железного коня потом снова уставился на сыщика маленькими прозрачными глазками взгляд убийцы подумал станислав Блондин скривил тонкий безгубый рот и сплюнул. Переспросил. — Мужик, у тебя со слухом проблемы. Не тормози, я ведь к тебе обращаюсь. Он определенно считал себя крутым. Возможно, он и был крутым. Станиславу при его работе приходилось обламывать таких не реже, чем раз в неделю. Иногда и чаще. Это утомляла и потому подобные самонадеянные субъекты чрезвычайно его раздражали но он старался сдерживаться мужики на зоне план дают доверительно сообщил сыщик а тебе что надо чего ты тут хвост распетушил блондин на провокационную петушинную фразу не отреагировал значит не урка может он бандит но зоны точно не нюхал Он продолжал ощупывать Станислава холодными глазами. Смотрел, словно оценивал. Наконец ответил, не скрывая насмешки. — Я хозяин этой тачки, вокруг которой ты круги нарезаешь. Имею законное опасение. Вдруг ты дверь поцарапаешь или зеркало отломаешь? крючко в ответ тоже пробежался по блондину оценивающим взглядом. — Нет! — подумал полковник. На хозяина блондинчик никак не тянет. Водила или охранник. Скорее всего, и то, и другое в одном флаконе. Максимум начальник службы безопасности. Козырная шестерка при большом начальнике. Возможно, из отставных вояк или ГБшников. Правда, сейчас такие все чаще стами становились большими начальниками. Но не этот. Слишком нервный он какой-то. Встревоженный на лицо врос исполнителя. Тут Станислав был уверен на все 156%. — Так что ты тут потерял? — снова поинтересовался у сыщика блондин и нахмурился. Видимо, он хотел дать понять, что шутки кончились. Станислав даже растерялся от такого нахальства. — Вообще-то это мое место, — сообщил он. Узкий, похожий на щель рот блондина презрительно искривился. — Ты его купил или арендовал? — Нет. — Тогда свободен. Сегодня постоишь в другом месте. — Давай, двигай отсюда и побыстрее. — Направление указать?